Одна из пушек Синкалиагас рявкнула, и над носом Санта-Барбары просветило ядро. Это было предупреждение. Его оказалось вполне достаточно. Ганинг оттолкнул помощника, сам встал у руля и положил корабль в дрейф, показывая, что подчиняется приказу. После этого пираты спустили ялик куда спрыгнуло шесть гребцов, а затем Ганнинг, угрожая Истерлингу пистолетом, принудил его последовать за ними. И когда через несколько минут Истерлинг поднялся на шкаф от Синкальягос, лежавшего в дрейфе на расстоянии Кабельтова от Санта-Барбары, в его глазах был ад, а в душе — ужас. Навстречу ему шагнул презренный докторишко, высокий и стройный в испанском панцире и каске.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 эроленса. Капитан Блад продолжал: "Никогда не следует жалиться на то, что не по зубам, капитан. Вы не первый, кто в результате оказывается с пустыми руками. Ваша авантюра была прекрасным, быстроходным шлюпом. Казалось бы, вы не могли быть яви довольны. Жаль, что она больше не будет плавать, ведь она затонула или, вернее, затонет, когда поднимется прилив." Внезапно он спросил резко: "Сколько у вас человек?" Ему пришлось повторить этот вопрос, и лишь тогда Истринг удрум ответил, что на борту Санта Барбары находится 40 человек. "А сколько у вас шлюпок?" "Три, считая ялик." "Ну, тогда этого должно хватить для ваших людей. Прикажите им спуститься в шлюпки и немедленно, если вам дорога их жизнь. «Через пятнадцать минут я открою по галеону огонь и потоплю его. Я вынужден так поступить, потому что у меня не хватит людей, чтобы послать на него призовую команду, а оставить его на плаву, значит, позволить вам продолжать разбойничать». Истринг яростно запротестовал, перемежая возражения жалобами. Он указывал на то, какими опасностями грозит ему и его людям высадка на Испаньолу, но Блад перебил его». Свами, мне обходится так милосердно, как вы, наверное, никогда не обходились со своими пленниками. Хотелую воспользоваться моим великосердием, если же испанцы на испаньоле пощадят вас, когда вы там высудитесь. Возвращайтесь к своей охоте и копчению свинины. Для этого вы годдитесь лучше, чем для моря. А теперь убирайтесь. Но Истрелинг не сразу покинул фрегат. Он стоял Широко расставив сильные ноги и покачиваясь, все сжимал и разжимал кулаки, и, наконец, он принял решение. «Оставьте мне этот корабль, и на Тартуге, когда я туда доберусь, я уплачу вам 400 тысяч испанских реалов. По-моему, это для вас выгоднее, чем пустое злорадство, если вы просто высадите нас на берег». «Поторапливайтесь!» — только и ответил ему Блад, но уже более грозным тоном. «Восемьсот тысяч!» "Пошли к нам, Истерлинг." «Хм, "А почему не 800 миллионов?" с притворным удивлением спросил Блад. "Обещать их столь же легко, как и нарушать подобные обещания. Я в такой же мере готов положиться на ваше слово, капитан Истерлинг. Как поверить, что в вашем распоряжении имеются 800.000 испанских реалов?" Зловные глаза Истерлинга прищурились. Скрытый чёрной бородой и толстые губы плотно сомкнулись, а потом слегка раздвинулись в улыбке. Раз ничего нельзя добиться, не открыв секрета, так он промолчит. Пусть глоту топится сокровище, которое ему и Стэрлингу во всяком случае уже не достанется. Эта мысль до старого пирата даже какое-то горькое удовлетворение. Надеюсь, мы ещё когда-нибудь встретимся.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 Грохот выстрела и удар двадцати четырехфунтового ядра, пробившего высокую носовую надстройку, заставили пиратов в страхе покинуть трюмы, устремиться к шлюпам. Однако, опасаясь за свою жизнь, они сохраняли некоторое подобие дисциплины. При таком волнении шлюпке ведь ничего не стоило перевернуться. Мокрые лопасти весел засверкали на солнце. Шлюпки отплыли от галеона и стали удаляться в сторону мыса, до которого было не более 2 миль. И два они отошли, как Блад с командовал: "Открыть огонь". Но тут хатроп вцепился им в локоть. "Погодика, стойте. Смотрите, там кто-то остался". Блад с удивлением посмотрел на палубу Санта-Барбары, потом поднял глазу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 что подобно капитану сторожевого судна Дон Эльдефонсо, если бы и даже и не распознал испанской постройки корабля, так неожиданно пришедшему на выручку, всё равно решил бы, что перед ним соотечественники, так как на Синкалиагас продолжал развиваться испанский флаг. И вот, не успела ещё шлюпка подойти к борту Санта-Барбары, как испанский капитан, захлёбываясь от возбуждения, уже рассказал Дайка, что произошло с его кораблём и какой груз он везёт. Они должны одолжить ему десяток матросов и вместе с теми шестью, которые захвачены в трюме Санта-Барбары, он сумеет благополучно добраться с сокровищами до Санта-Доминго. Этот рассказ ошеломил Дайка. Однако он не утратил самообладания. Боясь, что его испанская речь позволит дону Эльдефонсу догадаться об истинном положении вещей, он ответил со всем возможным лаконизмом. «Буэна, я передам капитану!» А затем он шепотом приказал гребцам отваливать, чтобы спешно вернуться на Симка Ягас. Когда Блат выслушал эту историю и оправился от первого изумления, он расхохотался. «Хм-хм!» Так вот, что собирался рассказать мне этот негодяй при нашей будущей встрече. Чёрт побери, я не доставлю ему этой радости. 10 минут спустя шынкальягас пришвартовался к борту Санта Барбары. А в отдалении истреленки его команды, заняте фу этот манёвр, опустили вёсла и злобно переговариваясь, наблюдали за происходившим. Они уже понимали, что лишились даже предвкушаемого ими жалкого удовольствия видеть, как капитан Блад, ничего не подозревая, потопит бесценное сокровище. Истерлингов нос разразился проклятиями. Кровь и смерть! Я забыл этого чёртового испанца в каюте, и он проболтался про золото. Вот к чему приводит милосердие. Если бы я перерезал ему глотку, тем временем капитан Блад которого легко было принять за испанца, если бы не его синие глаза на загорелом лице, на безупречнейшем кастильском языке объяснял недоумевающему дону Элифонсу, почему он поставил Синтальягас борт о борт с его кораблём. Он не может отдать дольжить матросов Санта Барбары, потому что ему самому не хватает людей. а в таком случае оставить её на плаву, значит, вновь отдать в руки пирушных пиратов, у которых ему удалось её отбить. И остаётся только одно: прежде чем потопить галеон, перенести на борт Синкалигас сокровища, которые, по словам дона Ильдефонса, спрятаны в трёх он будет счастлив предложить дону Ильдефонсу и шести его уцелевшим матросам гостеприимство на борту Синкалигас и доставить их на Тортугу. Если же Дон Ильдефонса, что весьма вероятно, этого не пожелает, капитан Блад даст им одну из своих шлюпок и, выбрав благоприятную минуту, они смогут добраться до берега Испаньолы. Когда в этот день Дон Эль-Дефонсо уже не раз был вынужден удивляться. Эта речь показалась ему самой удивительной из всего, что он когда-либо слышал. Тортуга? Тортуга вы сказали, что плывёте на Тортугу, но зачем? Во имя бога, кто вы такой? Меня зовут Питер Блад. А вот кто я такой, право же, я и сам не знаю. Вы англичанин? уже с воскликнул испанец, начиная постигать какую-то долю истины. "О, нет. Я во всяком случае не англичанин", капитан Блад с достоинством выпрямился. "Я имею честь быть ирландцем. Ирланцы и англичане это одно и то же". "Отнюдь нет. Между ними нет ничего общего", испанец гневно посмотрел на него, щёки его побледнели, рот презрительно искривился. "Ирландец вы или англичанин?"